И вдруг на пути у живой компостной кучи и ее тележки возникло препятствие. Выставленная нога. «Вечер добрый, стулли поприветствовал Марков. Тележка затормозила. Мусорная куча тоже остановилась. Верхняя ее часть отклонилась чуть назад. «Тлющ!» – пробурчали откуда-то изнутри. «Спокойно, Стули! Давай будем помогать друг другу! Так ведь будет лучше!» «Ты поможешь мне, я помогу тебе!» «Тлищ, льговый!» «Ты рассказываешь мне то, что я хочу знать, а я не стану обыскивать твою тележку!» – предложил Марков. «Терпеть не могу, Гнолов!» Ангва зажала пальцами нос. «Они воняют просто кошмарно!» «Неправильно так о них отзываться! Без них улицы были бы куда грязнее! Правда, Стулли?» Все так же дружелюбно возразил Маркоу. «Поднимешь то, подберешь это, иной раз стукнешь камешком, чтобы не сопротивлялась». Чище едешь, дальше будешь», – отозвался гнол с бульканьем, которое вполне можно было принять за смешок. «По моим сведениям, ты можешь знать, где сейчас обретается снежный склонц», – продолжил Марков. «Ничего не знаю». «Отлично!» Вытащив трезубые садовые виллы, Марков приблизился к сочащейся разными жидкостями тележке – «Ничего не знаю, про...» Поспешил добавить гнол. «Да!» Марков многозначительно качнул вилами. «Ничего не знаю про кондюшку ловку в машиническом приулке!» «Это на которой еще надпись «Комнаты в наем?» «Эхэ!» «Отлично! Благодарю за гражданскую сознательность!» Похвалил Марков. «Кстати, по пути сюда мы видели дохлую чайку на пивоварной. Уверен, если ты поторопишься, будешь там первым!» «Покидывай!»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 «Да, но ты когда-нибудь видел гнолла с веником и совком?» «Так уж видно устроено общество», – вздохнул Маркоу. «Каждый норовит вывалить свой мусор на тех, кто ниже, и так до самого последнего уровня, пока не найдется кто-то, готовый это вываленное есть. Именно так господин Ваймс и говорит». «Да уж», – произнесла Ангва. Некоторое время они шагали молча, а потом она добавила –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 «Нет, наверное, нет», – с печалью в голосе отозвалась Ангва. «К тому же я представить себе не могу, что господин Ваймс будет без меня делать». «Тоже точка зрения», – согласилась Ангва. До мошеннического переулка оставалось рукой подать. Переулок, название которого, кстати, совсем не соответствовало истине, располагался в самом центре гетто для, как назвал бы их лорд Ржав,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 Тоник от кожи головы, вож вон, травяной настой и прочее в том же духе. Травяной настой! Ну точно! подумала она. Брось в горшок пучок водорослей, вот тебе и травяной настой. Марков уже двинулся вверх по лестнице, когда Англа коснулась рукой его плеча. Присутствовал еще один запах. Он, как копье, пронзал все прочие уличные ароматы. Запах из тех, которым нос Вервольфа особенно чувствителен. Кивком показав, что ее знак замечен, Марков осторожно приблизился к двери, потом ткнул пальцем вниз. Из щели под дверью натекла лужица чего-то темного и вязкого на вид. Выхватив меч, Марков пинком вышиб дверь. Склонс относился к своему заболеванию очень серьезно. Большую часть свободных поверхностей его жилища занимали бутылки всех форм и размеров. Наглядное свидетельство мастерства алхимиков и человеческого оптимизма. Остатки последнего эксперимента Шпротвеля все еще пузырились в миске на столе, а вокруг шеи у на полу было обернуто полотенце. Некоторое время стражники рассматривали покойника. Снежный от был в мир иной чисто вымытым и свежепокрашенным.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 Заметил Марков. Если только мы не имеем дела со случаем, ну, очень чистой работы. Э, что такое? Не спрашивай. Распахнув окно, Ангва высунулась на улицу, жадно глотая относительно свежий воздух Ангморпарка. Марков тем временем обследовал карманы убитого. Эээ, а ты случайно гвоздики здесь не чуешь? Спросил он. Марков, прошу тебя, здесь повсюду кровь.